Глава 11. Женщину звали Адара. Массоу было 10 лет, а Киприане 15. Адара рассказала, что они жили у границы и покинули крошечное поселение, расположенное в дни езды от Харькихала, чтобы отправиться на север. Муж Адары был северянином, хотя сама она была наполовину южанкой. типичный житель границы, где смешивались культуры севера и юга. Её муж хотел, чтобы их дети воспитывались так же, как и он, и жили, уважая традиции предков, о чём давно забыли на границе. Но к несчастью, этого он уже не увидит. Не выдержав трудностей долгого путешествия, он умер неделю назад. От напряжения, сказала Адара. Сдало сердце. Мы съежились у крошечного костра под пологом, который Адара натянула и закрепила на крыше повозки и шесте, потягивая зернистый чай и фанга, и знакомясь поближе, прежде чем начать работы по починке повозки. Я, конечно, не любитель фанга, но о киви у них не было, и я решил, что в такой ситуации нужно брать, что дают». Вино у нас почти закончилось, а и фанга, по крайней мере, рос на моём родном юге. Массоу и Киприана сидели, прижавшись к матери, видимо, считая, что таким образом они защищают её, как она защищала их. Дел и я потеснились, оставляя им место и не желая злоупотреблять гостеприимством больше, чем это было необходимо. Неделю Я удивился, что они так быстро отправились в путь после смерти мужа Адара и что они вообще поехали дальше. Адара тяжело вздохнула. Конечно, мы хотели повернуть назад, но Кесар приложил столько сил, чтобы довести нас сюда, мы не могли предать его. Я посмотрел на мальчика, на девочку и на женщину. «Это нелегкое путешествие», – тихо сказал я. «Даже мы с Дэлл понимаем, насколько это рискованно». «А мы не понимаем?» Короткий на язык я бы Адару не назвал, и говорила она безжалостно жестко. «Нас дважды обкрадывали, песчаный тигр. Первый раз ночью, а второй раз днем. У нас почти не осталось еды. Старая кобыла выбилась из сил, а у повозки отвалилось колесо. Ты думаешь, мы слепые и не видим, как рискуем?» не поняла. Мягко вмешался Дел. Он хотел сказать, что разные люди по-разному приспособлены к рискованным путешествиям. Киприана откинуло с лица светлые волосы. Я не ношу меч, но это не значит, что я не могу постоять за нас. Дел не улыбнулось. А почему бы не переложить обязанности защитника на Массоу? Киприана открыла рот, но не нашла, что сказать. За нее ответила Адара. «Я заставила Киприану отдать брату меч», – тихо сообщила она. «Меч – это мужское оружие». Дети посмотрели на Дел. Рукоять Яватмы виднелась из-за левого плеча. Дел вздохнула и опустила голову. «Южанину, конечно, неизвестны привычки жителей границы». Я поддерживаю Кисарова в его стремлении позволить детям жить там, где у них будет свобода выбора. Румянец разлился по щекам Адари. те приняла наше гостеприимство, и я благодарна вам, но это не значит, что я должна разделять ваши убеждения, мягко прирвала её Дел. Воспитывай детей так, как считаешь нужным, они твои, а не мои, но ты должна знать, что если женщина берёт на себя обязательство выполнять то, что обычно делает мужчина, она должна быть готова и поступать по-мужски. Дел посмотрела на девочку. Киприана У тебя есть мужество и боевой дух, но если ты собираешься защищаться посохом, лучше сначала научиться пользоваться им. Она перевела взгляд на мать. А тебе, Адара, лучше прятать нож в ботинок, а не в складки одеяла. Мужчина не ждёт от женщины обдуманных действий. Он уверен, что она сразу начнёт паниковать. А что касается Масо и его меча, Дел покачала головой. «Думаю, ему пока больше подойдет проща. Ее можно спрятать и незаметно нанести удар. От такой защиты больше толку». Они смотрели на Делл, все трое. А немев от того, как спокойно и со знанием дела, она подвела итоги. Я глотнул Эфанга, закашлялся и отвернулся, чтобы чихнуть. По лицу текли слезы. Адара отвела взгляд от Делл и засмеялась. «Бедный тигр!» – посочувствовала она. «У тебя совсем несчастный вид!» «Таким он и останется, пока я не вернусь на юг!» Я нахмурился, взглянув на Делл. «Солнце скоро скроется за горами, Баска! Если мы собираемся возиться с повозкой, давай займемся ею сейчас, пока мне не стало хуже!» «Благодаря мне!» «Благодаря тебе!» Я поднялся и выпрямился и мысленно выругался, потому что все суставы дружно запротестовали. Любопытный Массоу не удержался от вопроса. А почему ты виднешь её? Потому что это её вина. Я помрачнел, глядя на безмятежное выражение лица Дел и задумался, можно ли было объяснить ребёнку, каким образом Дел меня простудила. и насколькоwidetildeкое такое объяснение будет звучать. Забудь об этом масову, мы займёмся повозкой. Исправить поломку от труда не составило. Пришлось приспособить новую чеку и приподняв повозку, чтобы надеть колесо на деревянную ось, надеть чеку и закрепить её там. К несчастью, именно на мою долю выпала почти вся тяжёлая работа. Даже с рычагом, подручными и их горячим желанием помочь, большая часть дела требовала просто грубой силы, что, естественно, свалилось на меня, как заметила Дел. Мы с ней перекинулись ехидными взглядами, а Дараскиприаны расхохотались, а Массоу уставился на меня в полной растерянности. Я вздохнул и посоветовал Посмотри на свои руки и ноги, малыш. Когда ты вырастешь и станешь таким же большим, как я, тебя тоже будут называть грубом. С улыбкой, понаблюдав, как Масу изучает свои руки и ноги, Дел пошла осматривать кобылу. Она осторожно проверила ноги, копыта, выковыряла камешки и болотную грязь ногтями, измерила глубину трещин в копытах, свидетельство старости, прощупала суставы. Кобыла ткнулась мордой в волосы Дэл, а потом снова впала в полудремотное состояние, застыв между оглобель. Помрачнев после осмотра, Дэл повернулась к Адаре. «И куда вы направляетесь?» «В Кесире», — ответила женщина. «Там живет родня моего мужа». Дэл задумалась. Губы изогнулись, выдавая сомнениям. Но я думаю, до кисери она не дойдёт. Придётся пробираться через перевал грабителей. Дел покачала головой и похлопала кобылу по лопатке. Одного взгляда на животное было достаточно, чтобы понять причины беспокойства Дел. К старости у кобылы поправилась спина, ослабли ноги, а рёбра можно было пересчитать издалека. Путешествие едва начавшись, совершенно измучило животное. На горах ей будет совсем плохо. Ей нечем будет дышать. Ей придётся пройти с нами до конца. Мы же не можем тащить повозку на себе. Адар кинулась к кобыле, грубо оттолкнув Дел. Женщина ласкала старую пегую морду и бормотала слова одобрения. Она устала, вот и всё. К утру ей будет лучше. К утру она может умереть. Адар повернулась к Дел. «Ты что, хороших слов не знаешь? Тебе обязательно отнимать у нас последнюю надежду?» Адара покосилась на Киприану и мальчика. Дети с побелевшими лицами и испуганными глазами внезапно осознали положение, в котором оказались, и представили, что их ждет. «Ты забыла, что мне нужно заботиться о детях?» Голос Дел остался мягким, но под этой мягкостью скрывалось тонкое острие отлично отточенной стали. «Вранье им не поможет». Если кармить их мечтами и фальшью, и заставлять верить в выдуманный мир, жизнь их погубит. В зелёные глаза Адары сузились, и он смотрел на неё и видел перед собой женщину, которая ничем не уступала Дел ни силой, ни решимостью. Под шерстяными юбками и длинной подпоясанной туникой скрывалось крепкое тело, привыкшее переносить трудности, не те трудности, которые знала Дел. Но от этого бороться с ними было не легче. Адара открыла рот, чтобы ответить, но промолчала и кинула взгляд на меня, словно обдумывая мои слова. Немного успокоившись, она заговорила спокойно, но решительно. "Киприана, стань один женой, а не воином. И мужчина, о котором она будет заботиться, будет её мужем, и жить он будет с ней в их доме. Ему не понадобится ни меч, ни жена, которая владеет оружием". «Аиды!» — устало пробромотал я. Я нашел пень, конечно, мокрый, и сел на него, дрожа от сырости. Дождь превратился в туман, и солнце едва пробивалось сквозь тучи. Мир был темно-серым и грязно-голубым. Даже трава, которой полагалось быть зеленого цвета, покрылась серым налетом. Обегая холмики и возвышенности, по земле текли ручейки грязи. Дэл мрачно спросила «Аиды!» Сколько тебе было, когда ты её родила? Адара долго всматривалась в Дел, но ответила вежливо. 15? Так сейчас Киприане. Она посмотрела на девочку. Материнская гордость проскальзывала даже в улыбке, смягчавшей суровое лицо. Я была замужем только 9 месяцев, когда боги благословили наш союз. 15. Она молчала, ничего не выражала, но я знал её достаточно, чтобы насторожиться. Дал что-то вспомнила. В 15 я тоже мечтала о муже и дочери, и о спокойной жизни. Голубые глаза взглянули на меня, к Киприану, подару. Потом голос стал твёрже. На боге решили направить меня другой дорогой. Женщина с границы не была ни мстительной, ни жестокой, и хвала Валхайлу не показала быстро бьющий клинок длинного женского языка. Она уловила особые нотки в кулосе Делл и поняла их смысл. Враждебность исчезла, и вопрос прозвучал очень мягко. «А другую дорогу выбирать поздно?» Делл ответила так, словно у нее сжалось горло. «Ты...» даже не представляешь, насколько поздно. И тут же пожалев о своих словах, дал начала расспрашивать об оставшихся запасах еды. Адара вздохнула. На её лице снова прорезались морщины, от них она выглядела старше своих 30 лет. Осталось то, что не взяли воры: немного муки, финики, сушёное мясо, зерно для кобылы, если ей не хватит травы. немного чая и воды. Адара опустила голову, но нашла себе силы взглянуть нам в глаза. Женщина с границы не могла не понимать, что запас, мета трудно было назвать. У нас был один козлёнок повзрослее, а другой совсем маленький, и две курицы, тихо добавила Киприана, и петух в корзинах. Важность сообщения подчёркивалась серьёзным выражением лица. «Они забрали всех, кроме кобылы. Они сказали, что она ничего не стоит». Все как один посмотрели на кобылу. Да, воры на нее не польстились. Ею можно было только пообедать, хотя кобыла была настолько стара и так отощала за время путешествия, что не могла предложить ничего, кроме сухожилий и костей. Дэл кивнула. «У вас есть деньги?» Даже Массоу, самый маленький, понял возможную подоплеку вопроса и его, как сестру и мать, вопрос напугал. Вообще-то я не винил их. Их слишком часто грабили и отучили доверять незнакомым людям, а нас с Делла не знали всего несколько часов. «Ничего не осталось», — резко сказала Адара. «Теперь вы возьмете Кабеллу». Тон Делл не изменился, изменилось только окончание вопроса. У вас есть деньги, чтобы купить еду, когда доберётесь до поселения? Женщина покраснела. Пряча глаза, она покосилась на меня с южувшегося на мокром пеньке. "Нет", сказала она тихо. "Я хотела продать кобылу". Дел покачала головой. "Это не поможет. Дадут ли что-то за лошадь, которая не нужна даже форам?" Она не стала ждать его возражений. Вот что вам сейчас нужно, так это свежее мясо. Надолго его не хватит, но сегодня вечером и завтра утром как следует наедитесь. Дел повернулась к Массоу. Ты умеешь ставить силки? Осунувшееся от голода лицо мальчика осветилось. Да. Отец учил меня. Он побледнел, как только вспомнил, что случилось с отцом. Снова ощутив всю тяжесть потери, он угрюмо уставился в землю. В голосе Дел проскользнуло сочувствие. Приготовь всё, что нужно, а потом мы добудем что-нибудь на ужин. Она помолчала и добавила: "Если твоя мать не возражает". Я не сомневался, что Адара хотела возразить, но промолчала. Жизнь научила её быть реалисткой. Еду приносят откуда-то, и делает это кто-то. Холодное тело Кесара лежало в земле. Адара кивнула. Массоу посмотрел на Делл. «Ну, ты женщина. Может, он пойдет за мясом?» Палец ткнулся в моем направлении. Выражение лица Делл не изменилось. «Тигр болен, и ему нужно отдохнуть». «А меня с собой возьмешь?» С надеждой спросила Киприана и кинула стардальческий взгляд на мать. «Можно?» Уголок рта Делл изогнулся. Адара плотно сжала губы. Я понимал, что ей хотелось сказать и почему она не собиралась отдавать обоих детей Дел. Тебе лучше остаться здесь, Киприана. Женщина готовит еду. И тут же, чтобы Киприана не успела изобразить разочарование, Адара добавила: "Попроси Тигра рассказать тебе о Пендже и о местах, где он бывал". Я так же я забеспокоился Массоу. Я тоже хочу послушать. Не страдай, Массоу. Истории тигра хватит на всех до конца света, сухо сообщила Дел. И с каждой он герой. Я старательно хлюпнул носом. На героя я сейчас не похож. Адара улыбнулась, Киприан захихикала, Массоу просто смутился. Я задумчиво кивнул. Итак, давным-давно Дел развернулась на пятках. и полезла на холм. Поскольку всё, что было на мне, промокло насквозь, а дорог говорила меня переодеться. Она развязала свёрток, который я таскал за Адел по предгорью, и протянула мне непонятную и чужую одежду, а сама тихо ушла к другому концу повозки и увела дочь. Я стянул с себя мокрый шёлк, набедренную повязку и перевязь. К сожалению, поскольку я совершенно опеченел, быстро переодеться мне не удалось. К тому же я никак не мог разобраться, как надевать эти непонятные вещи. В конце концов, я расно, но неразборчиво бормоча проклятья сквозь стучащие зубы и по минутному кашле, мне удалось рассортировать вещи благодаря объяснениям Адары от другого конца повозки. Из чего-то называемого шерстью были сшиты мешковатые штаны, доходящие до лодыжек, и нижняя туника с длинными рукавами. Сверху надевалась кожаная туника без рукавов, по краям украшенная серебристой бахромой. Низкие ботинки заменяли сандалии. Вся шерстяная ткань была синей, но не ровного синего цвета, а пятнистой. Кожаная туника кроваво-коричневая. Мне показалось, что я закутался в одеяло из разных лоскутков. Я посмотрел вниз на горку промокшего шёлка и влажную набедренную повязку. На них лежали мой меч и перевязь. Я подтянул оружие и понял, что впервые за много лет ремни перевязи не будут привычно прижиматься к коже. Северная одежда плотно облегала тело. "Дел, вспомнил я, носил я перевязь поверх туники". «Мне придется поступить так же». Расстегивая пряжки, я вышел из-за повозки. Киприана укратко взглянула на меня и сказала матери фразу, составленную в основном из северных слов. Щеки ее горели. Адара смотрела не на меня, а на серебряную рукоять меча, торчавшую из ножен. «Это я ватма?» – спросила она. Я застыл, не закончив расстегивать перевесть. Лицо Адары побледнело. Даже Киприану она испугала, и та переводила взгляд с меча на мать и обратно. «А что ты знаешь о я ватмах?» Я наконец-то расстегнул пряжки и удлинил ремешки. Ножны с тяжелым мечом покачивались. «Я...» «Мой муж был северянином. Он немного рассказывал мне о мечах и о людях, которые владеют ими». Она коснулась рукой горла, и от этого жеста сразу стала беззащитной и уязвимой. Это кровный клинок. Я застегнул пряжки, поправил ремешки, надел перевязь и расправил плечи, проверяя, удобно ли она сидит. "Но для другого человека это была ява-атма", ответил я. "Для меня это просто меч. У меня он временно, пока я не достану другой". Адара не повернула головы, но я видел, как часто бьётся ниточка пульса у неё на горле. "Тогда ты не танцор меча". анец здесь мешает там. Пройдёт время, пока одежда обомнётся, а я привыкну к тому, что сверху весь покрыт тканью, а не собственной кожей. "Я танцор меча", сказал я. "Но я южанин, а это большая разница. Я не знаю, что рассказывал тебе твой муж, но на юге человек с мечом это просто человек с мечом, а не волшебник, обладающий клинком, который оживает при звуках песни. мечя прошептала Киприана. Голос её был полон благоговения. Феан хмурился. Думаю, это название в некоторой степени соответствует, ну, по крайней мере, по отношению к яватме. Я пожал плечами, всем своим видом показывая, что тема закрыта, и потянулся к мечу, чтобы проверить, легко ли он выходит из ножен. Несколько секунд стояла ледяная тишина. Дел тоже Адара не скрывала потрясения. Я улыбнулся. А ты думал, кто она? Женщина, которая таскает меч на одежде, запугать его видом? Похожий вопрос задавала мне Дел в те времена, когда я ещё был самонадейно убеждён, что она была не тем, на что претендовала, а просто глупой женщиной, взявшейся за безнадёжное тело. найти брата, украденного южными налётчиками и проданного южным работорговцам. Конечно, постепенно я всё понял, в конце концов. В противном случае, Дел доказала бы это другим способом. Адара медленно кивнула головой и отдумала, думала, она рапнулась. Не знаю, что я думала. Она словно оцепенела. Но я знаю, кто такие танцоры мечей и чем они занимаются. Зелёные глаза расширились и потемнели. Ты хочешь сказать, что она убивала людей? Потрясоть это было бессмысленно в круге и за его пределами. И ты, и я даже губы Адары побелели. Она изумлённо пробормотала: "Кого я к нам пустила?" Я чихнул. Пахнула еще раз. Прижала ладонь к тяжелой голове. «В эту минуту», — с трудом пробормотал я, — «я просто жалкое подобие человека». Я громко хлюпнул носом. «Боги, если вы существуете, ну почему бы вам не послать мне хоть несколько ловчиков солнца?» Киприана улыбнулась. «Ее мать нет».